Глава вторая. Злодей. Злодею не хватало, нет, ни не света, а света. Тристан поднял взгляд, голова гудела от стонов других пленников, заключенных с ним в темноте. Влажными ладонями он ощупывал грубый камень, единственное, что держало его в бесконечной черноте. Тьма была похожа на смерть. Смерть без покоя, тьма без света. Лишь боль указывала на то, что он еще жив. Пульс повышался, Тристан задыхался. Не было решеток, за которые можно было схватиться. Исчезла сила. Эту дымку словно поймали, заперли, как его самого. Но он чувствовал, как она вьётся и кружится внутри. Она молила о свободе. Он разделял ее чувства. «Хватит». Тристан споткнулся и, к счастью, ударился плечом о грубую бугристую поверхность. Кирпичи. Хвала богам. Стена. Ее основательность помогала бороться с главным страхом — темнотой. Пальцы в волдырях бежали по изгибу стены все дальше и дальше, но конца не предвиделось. Где ж эта богами забытая дверь? Он остановился, чтобы глубоко вдохнуть. «Тристан, дыши». Нужно выбраться отсюда и найти Сейдж. Эви. Отто поймал Эви и мучает ее. Нет, нельзя сейчас думать об этом. Не теперь. Он пошел дальше вдоль стены, ощупывая ее сверху донизу. Шёл, как по сводящей с ума петле. Прошли минуты, часы, и он не знал. На миг он прикрыл от усталости глаза. Какая разница? Нет, отсюда никакими силами не вырваться, тем более без магии. Это же не клетка в летнем доме короля. Это темница, приготовленная специально для того, чтобы содержать и мучить его. Ирония ситуации от него не ускользнула. Безнадега, ужасное чувство, не говоря уж о том, что никчёмное. Но Тристан чувствовал, как надежда иссякает, опускаясь на колени второй раз за день. Он застонал. Ему не хватало безразличия, не получалось погасить эмоции, как костер. Так было бы легче, чем сейчас, когда внутри все горело. Но у него не получалось сохранять безразличия, когда дело касалось Сейдж. Это он уже понял, как понял по вздыбившимся волоскам на шее, что он в комнате не один. «Мальчик мой, выглядишь просто кошмарно». За ноющими глазами вспыхнула ярость, Зрение тщилось разглядеть впереди Бенедикта. У короля имелись приспособления для охоты в темноте. Он использовал их в прошлый раз, чтобы пытать Тристана. Может, в прошлой жизни Тристан и оценил бы эффектность, но в этой хотелось лишь садануть королю по зубам. Поднявшись на дрожащие ноги, он постарался выдержать ровный тон. — Что ж, привычное для тебя зрелище, Бенедикт. Будто в зеркало посмотрелся. Бенедикт хохотнул. «Ну-ну, зачем же грубить? Я просто пришел побеседовать». Пытка уже началась? Тристан знал, что будут бить, и пытался определить, куда прилетит удар. Первый пришелся в живот, и такой, что воздух выбило из легких, а колени подломились. «У стражника что, кастет? Боги, как же больно!» Бенедикт снова усмехнулся. Тристан вздохнул с острой, дезориентирующей болью в корпусе. Ничего, он был привычен к боли, к агонии глубже вод Сиреневого моря. Он давно уже научился отдаваться этой боли, а не избегать ее. Грубые руки застегнули плотные металлические наручники на запястьях Тристана, сдирая кожу. Тот дернулся, натянул вделанные в стену цепи. Почему-то неподвижность оказалась хуже боли. Король издевался. Какое разочарование! Я надеялся на культурный разговор. Светские беседы мне никогда не удавались. В боку теперь билась острая боль. Чудесно, ушиб ребра. Король протянул. «Тогда перейду к делу. Мне нужна пара гивров, и немедленно...» Пришла очередь Тристана смеяться. «Из какого то пустыря я стану тебе помогать хоть в чем-нибудь?» Давай-ка пролью свет на этот вопрос. Раздался шорох, и комнату затопил тусклый свет факела. На чувствительные глаза Тристана навернулись слезы, и он быстро заморгал. Вот, теперь тебе видно меня получше. Какой ужас! Погаси! Еще один удар в живот, но в этот раз Тристан увидел летящий кулак и успел собраться. Радуюсь мелочам. Бенедикта Тристан тоже разглядел в свете факела. Безупречно уложенные волосы, хорошо пошитая одежда, на фоне которой изорванный наряд Тристана смотрелся лохмотьями. «Даю тебе возможность исправиться, злодей. Гивры очень важны для будущего этого королевства и его народа. Это твоя последняя возможность исправить весь причиненный вред». Тристан усмехнулся. «А что насчет причиненного тобой вреда? Он с отвращением осмотрел Бенедикта с ног до головы, зная, какой гнев это вызовет. «Полагаю, ты веришь, что твои преступления можно извинить, раз все это происходило в темноте». Король сглотнул, плечи у него напряглись, будто он сдерживался, чтобы не наброситься на Тристана. «Дурак несчастный, ты понятия не имеешь, что на кону». Бенедикт стоял на самой грани, и Тристан чувствовал, как пузырится правда на надменно на поджатых губах короля. Гордыня. Вот его слабое место. Тристан знал это, как луна знает звезды а трава — солнца. Нужно только ткнуть в верную рану. «Что, уже не справляешься с грузом ошибок, Бенедикт?» — улыбнулся Тристан. На лбу короля взбухла вена, он подошел, остановился почти в зоне досягаемости. «Я не ошибался. Меня предавали сперва ты, потом самка Гивра. Бенедикт помолчал, опасно посверкивая довольными глазами. «К счастью для меня, все можно исправить», начиная с бедной, запутавшейся матери Эви Сейдж. Ее имя, произнесенное вслух, было объявлением войны. Тристан мгновенно охватил слепящий гнев, отвлекая от слов короля, от правды, которую Бенедикту не следовало выдавать. «Зачем это королю мама Сейдж?» Тристан изо всех сил старался не выдать эмоций, но, услышав имя, вздрогнул. Бенедикт усмехнулся, заметив это. После того, как Тристан умолял за Сейдж, король наверняка понимал, что ее имя сделает с пленником. «Как же мерзко, когда все твои ошибки на виду! Как же невыносимо больно!» Тристан собрался с духом, чуть расправил плечи, принимая игру. Новорожденный Гивор в плену!» Судьбе вряд ли бы понравилось, Бенедикт. Ты держал у себя самку добрых 10 лет. Едва ли обошлось без последствий. Король улыбнулся. Никто этого и не утверждал. Тристан скрипнул зубами, не желая выдавать королю ни крупицы информации. Но любопытство вгрызалось в него, как бешеное гончие. Он молчал, и королевская маска вежливости дала трещину. Бенедикт с отвращением скривился. Жалкий эгоист. «Я взял тебя в ученики. Я научил тебя всему, что знал. Я слепил тебя по своему образу и подобию. Мало того, я доверил тебе судьбу королевства. Смотрел, как ты трудишься, чтобы помочь мне спасти его. И как прискорбно ты провалился». Жене в груди и глазах Тристана все это было не невзаправду. «Если не хочется, можно этого не чувствовать. Он сам управляет своими эмоциями». Тристан шмыгнул носом. И сморгнул жидкость, которая туманила и без того натруженные глаза. Выпрямился, невзирая на протесты тела. «Кошмарить королевство куда приятнее, чем совершать благородные подвиги. Я рад, что вырос из них. Тебе меня не достать». «Кроме того», — усмехнулся он, чувствуя прилив яростных сил, — «я по-своему помог тебе. Я стал злодеем из легенды. Разве не этого ты хотел на самом деле?» Король улыбнулся и кивнул на двери, отправляя стражу прочь. То, что он собирался сказать дальше, им слышать не стоило. Он дождался, пока они уйдут. «Не представляю, что ты имеешь в виду. Если помнишь, я перерыл для тебя все королевство в поисках звездной магии. Помог поймать самку Гивра. Ты определил мой дар и обратил его против меня. Я не дурак, Бенедикт. Я понял, что все связано». Шпионы донесли до меня слухи о сказе о Ренедене. Незачем теперь прикидываться. Бенедикт замахнулся для удара, но спохватился, сглотнул и опустил руку. «Ты так похож на мать. Впрочем, надо думать, о Артур вряд ли уделял тебе много внимания, чтобы передать свой характер». Король говорил так, будто хорошо знал родителей Тристана. Но об этом он подумает позже. Сейчас его слишком занимали мысли об Артуре, его отце которого схватили люди короля. И он ощутил, как на душу лёг камень, ложно обвинили в том, что он и есть злодей. «Раз теперь у тебя есть я, ты, очевидно, отпустишь Артура». «Всему свое время, мальчик мой». Бенедикт направился с факелом к раздвижной стене, унося с собой свет. «Гивры будут моими любой ценой». Темнота наползала обратно, а Тристан подался вперед во внезапном отчаянии. «Бенедикт!» Король остановился, не поворачиваясь. «Моя ассистентка крайне важна для дела. Если с ней что-то случилось, если ей был нанесён хоть какой-то вред, я уничтожу тебя и сделаю это при свете дня, чтобы все смотрели». Король замер, вслушиваясь в угрозу. Лицо Эви предстало перед внутренним взором Тристана, который больше не мог с этим бороться. Ее слезы. Ее крики, когда Отто Варсон зажал ей рот своей мерзкой ладонью. Физические раны Тристана не шли ни в какое сравнение с пронзительной болью в сердце. Он больше десяти лет не ощущал себя таким беззащитным. Тело не выдерживало напряжения. Он рвался защитить Эви и не имел ни малейшей возможности. Король склонил голову, нахмурился с мнимым сочувствием. «Э, «Неужели забыл сказать? Мои соболезнования». Тристан практически почувствовал, что сейчас прозвучит. От этого предчувствия тьма вокруг внезапно показалась уютной, подходящей. Она умерла.